Глава сорок пятая. Клич победителей. Завод повелителя кукол по производству допергангеров остановился, наверное, впервые за сотни лет. Многочисленные работники, многие из которых были прикованы к своим станкам цепями, с радостью избавлялись от кандалов и приветствовали победителей громкими ликующими возгласами. Прислужники повелителя кукол, уцелевшие во время сражения, в страхе разбежались, оставив замок. В доменных печах погас огонь, в цехах остановились конвейеры, и воцарилась тишина. Созерцатели и их новые союзники собрались в большом зале, расположенном в главной башне замка. Здесь присутствовали лучшие воины ордена во главе с магистром Хельгой и Обратни, несколько десятков киноцефалов, а также рабочие, которых спасли от многолетнего рабства. А еще бывшие пленники повелителя кукол, созерцатели, вызволенные из стеклянных колб. Многие из них были очень слабые, но постепенно они приходили в себя и не верили своему счастью. Бьянка была рядом с Хельгой. Пират сидел у ее ног, и она, поглаживая его густую шерсть, рассматривала собравшихся. Неподалеку сидел Дмитрий Грановский, отец Алекса, худой, с изможденным лицом, но воспрявший духом. Алекс был очень похож на своего отца. Те же синие глаза, те же густые черные волосы. Жаль его сейчас не было в этом зале, он бы с ума сошел от радости. Киноцефалы помогли созерцателям одержать победу над приспешниками повелителя кукол, но сейчас им явно было не по себе. Псаглавцы держались в стороне, с ними были их женщины и дети. Целый клан таинственных существ из другого мира. Бьянка увидела и Гахиджи с его женой. Они сидели обнявшись и выглядели очень счастливыми. Она прочла их мысли и убедилась в своей догадке. Киноцефалы были рады, наконец, избавиться от гнета повелителя, но теперь они не знали, что им делать дальше. Андрей, Елена, София и Данил расположились рядом с магистром. Узнав о смерти Ривы, София испытала настоящий шок. Девушка тихонько всхлипывала, оплакивая подругу. Данил с хмурым видом обнимал ее за плечи. Обычно такая суровая Елена тоже едва сдерживалась, чтобы не зарыдать. Она смотрела в одну точку и молчала, не в силах поверить в случившееся. Тем временем магистр окинул собравшихся взглядом и заговорил. Его голос разносился по всему залу, и его слышали все присутствующие. — Я рад, что мы покончили еще с одним исчадьем Мада и армией его приспешников, — сказал магистр. — Рад, что мы нашли здесь не только наших давно исчезнувших собратьев, но и обрели неожиданных союзников. «Рад, что к нам примкнули члены славного клана оборотней севера и отважные воины из племени киноцефалов. Властелины и их служители причинили немало зла всем обитателям этого мира, и только сплотившись мы можем одержать над ними верх». Но нам еще рано праздновать победу. Осталось трое, с ними заодно темнейший, и они затевают нечто поистине чудовищное, а значит, нам еще многое предстоит». Чтобы спасти не только Зерцалию, но и другие миры, мы должны остановить злодеев. Впереди нас ждет настоящее сражение, и я хочу спросить у всех присутствующих, поможете ли вы нам раз и навсегда покончить с властью темнейшего и темных магов? По залу прокатился приглушенный ропот. — Вы хотите покончить с демоном? — спросила Херга. — Но знаете ли вы, как это сделать? — Это очень древнее и могущественное существо. Я сомневаюсь, хватит ли у нас сил, чтобы одолеть его. — В Тетрагоне описано, как уничтожить демона, — ответил магистр. Подробности я не знаю, но Корнелиус подскажет нам, что делать. В час проведения ритуала темнейший будет слаб. Большая часть его силы уйдет на открытие портала. В этот момент мы и должны будем нанести удар». «Другого шанса у нас может не быть», — добавил Влад. «Верно!» — согласился магистр. «Все мы знаем, что произойдет, если он вырвется за пределы этого мира. Границы зерцали сдерживают его силу. Это установили древние колдуны. Но, перейдя рубеж, он освободится от сдерживающего его заклятия. Тогда ничто не помешает ему уничтожить и Зерцалию, и землю, и другие миры, которые ему попадутся». Устроить хаос. Демон питается темной энергией смерти и разрушений, и сейчас он слишком истощен. Он столько лет провел в заточении в Зерцалии, что вся его ярость в первую очередь обрушится на наш мир. Поэтому я не сомневаюсь, что Зерцалия падет первой, а за ней отправятся в небытие и другие измерения». «Можно попытаться снова упрятать его в зеркало?» — выкрикнул кто-то из зала. «Это будет проще, чем уничтожить его!» «Мы думали об этом!» — сказал магистр. «Но пришли к выводу, что это не выход. Одним своим существованием темнейший дает силы даме теней императору, мастеру зеркал и сотням других подвластных ему колдунов пониже рангам». В Зерцали развелось слишком много темных магов, которые творят, что хотят, уверенные в своей безнаказанности. Оттого этот мир и несчастен. Когда темнейшего не станет, темные колдуны лишатся своих сил. Останутся лишь светлые маги, чья сила не зависит от демонической энергии. Так было раньше, до появления этого страшного демона. В те времена в Зерцали царили мир и покой. «Значит, мы должны остановить его, — согласилась Хельга, — и я помогу вам, чем смогу. Дабы тень избрала меня в числе других магов для участия в ритуале. Скоро я отправлюсь в ее замок, но тайно меня будет сопровождать мой народ. Мы уже послали весточку на север. Оборотни тоже натерпелись от происка Властеринов и будут рады положить конец их правлению. К тому же нам нужно освободить от рабства мою дочь, а ради этого я готова на все». «Отлично!» — сказал магистр и взглянул на киноцефалов. «А вы поможете нам, друзья?» Гахиджи встрепенулся и вопросительно посмотрел на Бьянку. Та мысленно перевела ему вопрос. Пес воин поднялся на ноги, ударил себя в широкую грудь когтистым кулаком и что-то прорычал. Остальные псоглавцы к нему присоединились, одновременно издав громкий торжествующий рык. Бьянка обрадовалась, услышав их ответ: Они помогут, если магистр позже вернет их в родной мир, перевела она с изверцателем. Повелитель кукол и его слуги в «Выкрали племя Гахиджи из их измерения. Произошло это много лет назад, но они помнят свою родину и скучают по ней. Ради возвращения они согласны помочь». «Скажи им, что мы с радостью поможем им вернуться домой», — улыбнулся магистр. «В основе нашей дружбы не должно быть никаких условий и сделок. Пусть они знают, что, будь моя воля, я прямо сейчас отправил бы этих отважных воинов в их мир. Но чтобы открыть портал, нам нужен либо красный ключ, которым сейчас владеет». Император, либо зеркальная машина, которая находится у дамы теней, одержим победу, и я выполню желание Гахиджи и его соплеменников. Бьянка передала его слова киноцефалам. Гахиджи удивленно взглянул на магистра, затем что-то пролаял и почтительно поклонился. «Они помогут», — перевела Бьянка, — «просят ли, чтобы их дети и жены оставались здесь, в безопасности, когда они будут сражаться?» «Разумеется», — ответил магистр, — «я очень рад это слышать». Значит, нам нужно собрать всех своих людей и готовиться к решающей битве. Мы призовем всех созерцателей, что скрываются в разных уголках Зерцалии, всех людей, которые устали от тирании властеринов. Это будет славная битва, которая войдет в историю. Назначенное время все ближе. Скоро враг начнет ритуал открытия портала на равнине рядом с замком Дамы Теней. Мы тоже там будем, и не позволим им осуществить гнусные планы новый торжествующий клич прокатился по залу.